Глава пятая Услышав громкий и заливистый смех учеников, из кухни вышел один из поваров, тучный мужчина за пятьдесят в белом халате с колпаком. «Кто хулиганит?» — осмотрел он всех нас с прищером и щелкнул пальцами. Рыба, дернувшись напоследок, вновь стала обычной и съедобной. Правда, никто не спешил ее ответить. Вика даже вилкой потыкала, проверяя, оживет скумбрия или нет. Но больше рыба двигаться не спешила. Постояв минуту и не найдя юмориста-нарушителя, повар тяжело вздохнул и вернулся на кухню. Видимо, здесь подобные случаи не редкость. А вот я со своего места заметил, как один из студентов темного факультета прятался за одноклассниками и уж слишком красноречиво ухмылялся, то и дело срываясь на смех. Сдавать этого юмориста я, конечно, не стал, но вот для себя отметил, Оживить столько рыб совсем непросто, а раз он может делать подобное сразу после инициации, значит у него большой потенциал. «Ладно, Вик, пойдем за десертом и на занятия», — поторопил я девушку, которая безуспешно высматривала нарушителя. «Не думай что это повторится, так что можешь не волноваться». «Да я и не волнуюсь», — буркнула девушка, набирая себе целый поднос вкусностей. «Просто интересно, кто у нас такой наглый?» Посмотрев на ее улов из пяти десертов, я тактично промолчал. Не стоит забывать, некоторые темы, например, лишний вес, в ее компании лучше не поднимать. Тем более, что у магов отличный метаболизм, и за фигуру девушка можно сильно не переживать. Перед тем, как разойтись по занятиям, я договорился с Викой встретиться здесь же после практики. Столовая работала не только в обед, сюда можно было ходить в любое удобное время до закрытия. Практика, в отличие от остальных занятий первого курса, проходила на одной из арен. Все же боевые заклинания – это не шутки, и тренироваться в обычных аудиториях опасны и для самого мага, и для окружающих. Вел занятие незнакомый нам до этого дня преподаватель, которому сразу придумали прозвище «Мазай». Ну а что поделать, если он на вид был натуральный дед, с длинными седыми волосами и добрыми глазами? Еще и звали его Зайцев семён Павлович. На первом занятии у нас по плану было освоение одного из боевых заклинаний – «Цветка пламени». При атаке оно огибало объекты и закрывало его в себе, словно лепестками, а после поджаривало. Идеальный вариант для охоты на мелкую дичь или летающих монстров. Мне понравилось то, что мы не стали начинать с огненных искр и разведения костров и перешли к самому интересному. В других академиях такие заклинания только со второго курса изучают. Как и любая другая магия в нашем мире, это заклинание представлено в двух экземплярах. Читал небольшую лекцию препод. Его можно выполнить, начертив нужную руну или же с помощью прямых потоков маны. Взяв паузу, Мазай поочередно продемонстрировал нам оба варианта. Первый был куда более зрелищным, зато второй быстрее. «На практических занятиях приоритет отдается именно последнему способу, как наиболее быстрому и эффективному в реальном бою», – продолжил мозай «Ни один монстр не будет ждать, пока маг начертит нужную руну, ведь без должного опыта этот процесс далеко не самый быстрый», – заметив тянущего руку Борисова, преподаватель нахмурился, но кивнул, разрешая ответить. «Да, молодой человек». «Семен Павлович, а возможно ли научиться создавать руны достаточно быстро, чтобы не было необходимости во втором способе?» «Отличный вопрос», — с улыбкой разгладил бороду препод. «И главное, своевременный. И вот что я на это скажу. Да, это возможно. Я, например, при желании смогу такое провернуть, но, как вы думаете, какие у такого способа недостатки?» На этот раз руку поднял Артем и после кивка Мазая предположил. Высокий риск и дисбаланс в навыках мага? А еще длительное обучение и не очень заметные изменения в результатах. Отличный ответ, довольно ухмыльнулся препод. Все именно так. Концентрация на одних только рунах отнимает чудовищно много времени и лишь за тем, чтобы выиграть доли секунды в скорости. А эту самую скорость легко потерять, банально не выспавшись или повредив руки. Второй же способ не имеет столь жестких ограничений. И чтобы не быть голословным, Семен Павлович завел руки за спину и использовал цветок пламени, потеряв скорости не более двух секунд. А в экстренной ситуации, из-за страха и простой дрожи в руках, что часто встречается у новичков, можно сделать себе только хуже, продолжил препод. Но и сбрасывать со счетов руны тоже не стоит. Перед тем, как создавать боевое заклинание при помощи прямых потоков манны, его следует сначала отработать, используя более привычные и безопасные руны. Собственно, этим мы и были заняты почти всю первую половину занятия. Чертили в воздухе печати под руководством Семена Павловича, пока без активации. Разумеется, я изучил цветок пламени в числе первых, если и вовсе не первым, но слишком уж выделяться не спешил. Одно дело, когда нужно произвести впечатление на директора, и совсем другое – сильно выделяться среди сверстников. Я отлично знаю, что ни к чему хорошему это не приводит, поэтому почти час я нарочно допускал некритичные ошибки в начертании, после чего стирал руны под одобрительное угуканье препода. У большинства однокурсников результаты были заметно хуже. Некоторым и вовсе не хватит одного занятия, чтобы начать пользоваться заклинанием. В итоге я подождал, пока руна не получится у Артема и одновременно с ним закончил идеальное начертание. Мы были первыми, а спустя минуту задание завершила и Саша Борисов. «Молодцы!» – кивнул нам препод, указывая на бронированные манекены в центре поля. Теперь еще раз, с самого начала, но уже серьезно. Можете не волноваться, разрушить вы ничего не сможете. Все укреплено магией. Пожав плечами, я начертил в воздухе идеальную руну, после чего силой мысли направил ее в сторону мишени, активировав перед самым столкновением. Полусфера цветка пламени поглотила в себе голову манекена, а после вспыхнула, начисто ее испепелив. Какого? закашлялся препод переводя взгляд с мишени на меня и обратно неужели защита не сработала и самое ироничное что в этот самый момент с соседними уникниками столкнулись заклинания артема и сашки не оставив на них даже подпалин. получилась наглядная демонстрация что я сделал что то не так а ведь хотел не выделяться называется не знаю как это получилось честно признался я делал все по инструкции Вывел в воздухе руну, направил в ней ману, активировал заклинание и отправил к объекту. Семен Павлович подошел к манекену, осмотрел печати. Конечно, они были в порядке. «Странно, очень странно», — нахмурился мозай подходя ко мне. «Можете повторить, только медленно, чтобы я успел все рассмотреть. Конечно, один момент». Я еще несколько раз повторил «Цветок пламени», пока окончательно не уничтожил неразрушимый манекен, и Мазай не попросил меня остановиться. — Все ясно, хотя и очень, очень необычно, — щелкнул пальцами Семен Павлович. — Молодой человек, вы вкладываете слишком много маны в руну. Вам нужно научиться сдерживать себя. Обычно ученикам предстоит наоборот, научиться вкладывать не минимум, а заметно больше. Это базовый навык. В вашем случае, похоже, что придется действовать на ворот. Собственно, этим ей был занят до конца занятия. мозай принес со склада манекен покрепче из тех, которые используют старшекурсники. И я без перерыва его атаковал, стараясь нанести меньше повреждений. Принцип был понятен. Оставалось отработать. После такого расхода энергии в столовую я ворвался, как голодный волк, и не успокоился до момента, пока в меня уже физически не перестала влезать еда. Пожалуй, в этой жизни я еще никогда не испытывал такого голода. «Вить, с тобой точно все в порядке?» – спросила Вика. «Может, к лекарю сходить? Или к месту силы?» «К лекарю точно не стоит», – ответил я ей. «Да и вместо силы рановато соваться». Нас пока не учили, что в них нужно делать, а от простого присутствия там смысла не так много. Саня подтвердит. Не обнаружив за столом Борисова, я прошелся взглядом по столовой. Конечно, мне было известно, что следует делать в местах силы, но я не хотел объяснять ребятам, откуда у меня знание о том, чего мы еще не изучали. Оказывается, пока я уплетал различные вкусности, не замечая ничего вокруг, Сашка успел отойти и в своей привычной манере пытался произвести впечатление на миловидную девушку из светлого факультета. К несчастью для него, магии теперь тут никого было не впечатлить, во всяком случае низкоуровневой. Красотка только поправляла белоснежную форму и показательно его игнорировала. «Понятно», — хмыкнул я. «Зная его это надолго. Предлагаю прогуляться до оранжерея. Давно хотел туда заглянуть. Как на это смотрите?» «Я за», улыбнулась Вика. «Я тоже за любой движ», кивнул Артем. Оранжереи в Селегере были закрытого типа и располагались на крышах земляных учебных корпусов. Насколько мне было известно, в них выращивали большую часть магических растений, которые потом использовались для нужд академии. Своей целью мы выбрали оранжерею первого года обучения, а в другие нас бы и не пустили. У самого входа на крышу нас заметил один из местных работников, ну или преподавателей, я пока не понял. Ведь учителя форму не носили. Не к нам заглядывают гости из других факультетов. Улыбнулся во все 32 зуба, высокий, но в очках Ах да, забыл представиться. Караедов Михаил Витальевич, преподаватель кафедры магической ботаники. Хотите, проведу вам экскурсию? Конечно, хотим. Сразу же согласились мы, после чего поочередно представились. И на следующий час нас затянуло в удивительный мир магической ботаники. Гороедов был настоящим экспертом в своей области и умел все подать так, что нам было понятно и интересно. Тем более, когда вокруг было столько живых примеров. Вскоре стало понятно, что в какой-то момент нам придется самим заканчивать с этой экскурсией, поскольку создавалось впечатление, что преподаватель может продолжать так часами, до самого закрытия. Тихо переговариваясь, мы пришли к общему мнению, что пока что нам хватит полученных знаний. От всех этих фактов о растениях у меня уже гудела голова, а на ребят и вовсе было больно смотреть. Собираясь сообщить Караедову, что нам пора уходить, я заметил в углу оранжерея один из непримечательных на первый взгляд цветов. Скорее всего, это был живоцвет. В моем прошлом мире его использовали для подзарядки, как портативное место силы. Растения источали манну в живом виде, хоть и не так ощутимо, как настоящие места силы. Разумеется, я не собирался упускать такую находку и сразу же уточнил у преподавателя, знает ли он, что это такое. И оказалось, что да, даже название у растений совпадало. Только вот по словам Караедова, тут же воцвет использовали в основном для восстановления источников после опустошения, и то в виде экстракта, и в составах из других более эффективных трав. а его реальных свойствах, если такие конечно в этом мире дублировались, известно не было. Неподдельно заинтересовавшись этим вопросом, попросил для себя один экземпляр в горшочке, сказал, что мне его вид понравился и хочу в комнате на окно поставить. Как ни странно, но Караидов был только рад моему запросу, похвалил за интерес к растениям и пригласил заглядывать в оранжерею почаще. На этой ноте мы и разошлись. «Вить, вот зачем тебе этот цветок? Ты что, баба?» — решил подколоть Артем, когда мы вышли на улицу. «Сам ты баба и вообще следи за выражениями. В приличном обществе находишься», — ответил я и кивнул на Вику. «Да, мы же из приличных семей вышли» фыркнула Вика. «Ой», — неловко улыбнулся Братский. «Прости, я просто очень удивился, что ты решил его забрать, и немного подумав, добавил. Про семьи вы тоже правы. Просто надоело постоянно следовать этикету. Думал, здесь хоть немного свободы будет». «Не будет», — отрезал я. «Здесь тебе нужно следить за своим поведением пуще, чем дома, потому что дома это видят только родственники и слуги» а все сказанное тобой в стенах Академии прямо влияет на репутацию семьи, понимаешь?» «Да, и не стоит забывать о банальной вежливости», — добавила Вика. «Мы ведь не на базаре и не какие-то деревенщины, чтобы так разговаривать». «Ладно, ладно, я понял», — миролюбиво поднял ладони Артем. «Ну вот и хорошо», — кивнул я. «Проехали в таком случае». «Ага», — согласился Артем. «Кстати, ведь ты так и не сказал, зачем тебе цветок?» «Не мне интересно», — улыбнулась Вика. «Да тут все просто», – пожал плечами я. «Хочу попробовать из него зелье приготовить. Караедов же говорил, что оно полезное. Пожалуй, этого объяснения будет достаточно». «И, кстати, можете никому не говорить, что я зелье собираюсь варить?» – добавил я для убедительности. «Караедов не одобрит, если узнает». «Конечно, не вопрос», – усмехнулся Артем. «Расскажешь потом, как прошло?» «Обязательно», – кивнул я. «Я тоже никому не скажу», – улыбнулась Вика. «Надо будет тоже попробовать». На этом мы и разошлись по корпусам. Единственное, я сначала заглянул к коменданту общежития, спросил, нет ли новостей по поводу княжича. Пока что его так и не нашли, что было уже действительно странно. Вернувшись к себе, я услышал, как в кармане пискнул телефон. Оказалось, что эта сестра скинула фотографии, как она обустроила под себя мою комнату. Быстро однако. Посмотрев и убедившись, что она там хорошо устроилась, я поставил палец вверх на фотографиях и уже собирался убрать телефон обратно, но... «Слушай», — пришло сообщение сестры, а следом второе, — «я тут нашла старые фотки и не понимаю. Выглядит так, как будто у нас был старший брат, смотри». Она прислала несколько фотографий, на которых и правда были мы маленькие, но в компании какого-то парня, довольно похожего на меня. Правда, сестра была еще совсем ребенком, не старше года, и помнить это не могла. Я даже задумался, что ответить на это. Память предшественника у меня не сохранилась, и знал я не так уж и много. Эти темы в семье не поднимались, информацию приходилось вытягивать по крупицам. Мама и бабушка не желали говорить о родственниках мужского пола, и это настораживало. Не меньше, чем пропавший сосед. Из того, что мне известно, мать была замужем трижды. И трижды вдова. Еще старший брат куда-то делся, что о нем не осталось даже упоминания. В поместье я фотографии с ним не видел. Вероятно, прошлый Виктор втайне от остальных сохранил фотографии, и сестра случайно их нашла. Нужно будет обязательно с этим разобраться. Мать у меня очень мягкая. Она точно не стала бы своих мужей убивать. По крайней мере, за месяцы присутствия в этом теле у меня сложилось такое мнение. «Братик, ты там уснул?» «Ау!» – напомнила о себе сестра. «Не хочу тебя расстраивать, но я не помню. Сама знаешь у меня после аварии проблемы с памятью. Нужно будет узнать подробности у матери, когда я в следующий раз приеду». «А пока спрячь фотографии обратно», – велел я сестре. «Печально», – отправила сестра грустный смайлик и продолжила. «Не волнуйся, я подожду. И фотографии никто не увидит, обещаю». Поговорив еще немного о всяких мелочах, я пожелал Оле спокойной ночи и попрощался. Нужно было хорошо все обдумать и восстановить резерв маны, поэтому я присел на кровать в позе лотоса и погрузился в медитацию. Не прошло и пяти минут, как меня вновь отвлек звук входящего сообщения. Это был мой пропавший сосед. «Витя, знаю, что мы не поладили с самого начала, но мне больше некому обратиться за помощью».